Кошка облигатный хищник. Собака это не маленький человек, кошка не маленькая собака, а хорек не плоская кошка. Народная мудрость, помогающая запомнить, что все домашние любимцы относятся к разным видам. Мы все разные, да, и потребности в еде у нас тоже разные. Так что в этой главе как раз поговорим о том, что отличает котиков от нас и от собак. Помимо того, что это чудесные существа, данные нам вопреки грехам нашим, конечно. У кошек длина пищеварительной системы по отношению к длине тела меньше, чем у человека, и в среднем покороче, чем у собак аналогичного размера, хотя тут бывают варианты. По этой причине у них нет такого заметного вклада в питание от микробиота кишечника, и они более чувствительны к дефицитам в рационе. Чем больше это соотношение, тем обычно меньше незаменимых питательных веществ надо получать с едой, и тем больше получается синтезировать самому. И наоборот. И раз уж мы об этом заговорили, что такое вообще эти незаменимые питательные вещества? Важное! Незаменимые питательные вещества или незаменимые нутриенты – Это те витамины, минералы, аминокислоты и жирные кислоты, в которых организм у кошки постоянно нуждается для жизни. Ежедневно. И при этом они не могут синтезироваться, создаваться этим самым организмом, а обязательно должны поступать в него с едой. Это их отличает от заменимых. Те как раз образуются в организме сами. Из незаменимых в том числе. Незаменимые питательные вещества – Это те витамины, минералы, аминокислоты и прочее, что постоянно используются организмом для жизни и при этом не может синтезироваться в нем, а должно поступать с едой. У хищников таких веществ больше, а вот травоядные могут основную часть этих нутриентов синтезировать сами. Человек же примерно посередине. Да и внутри хищников существуют некоторые различия. Кошки являются облигатными плотоядными, а собаки – нет. Что такое это самая облигатность? Кошка – облигатный хищник, поэтому должна есть только мясо. Слышали же? Является ли это утверждение корректным? Конечно, нет. Чтобы понять, почему это некорректно, надо понимать, что это слово обозначает. Термин произошел от латинского «облигатус» – «обязательный», «непременный». То есть, кошка – обязательный хищник. И это именно так коварство в деталях. Умные. Существует понятие облигатных аэробов. Это микроорганизмы, которые обязательно нуждаются в кислороде. Вообще-то, человека тоже можно назвать облигатным аэробом. Мы обязательно нуждаемся в кислороде. Если поместить нас в бескислородную атмосферу, мы быстро погибнем. Значит ли это, что человек должен дышать только кислородом? Очевидно, нет. Если нас поместить в чисто кислородную атмосферу при нормальном давлении надолго, мы вообще-то тоже испортимся. То есть облигатность – это не про то, что надо дышать только кислородом. Это про то, что без кислорода обойтись такому организму невозможно. Точно так же и облигатные хищники. Они не могут обходиться без животных источников еды. Конкретно для кошек причина их облигатности – тот факт, что в перечень их незаменимых питательных веществ входят таурин, арахидоновая кислота, холикальциферол, витамин D3, которых или вообще нет в растительных источниках, или есть, но в мизерных количествах, которые не обеспечат потребности кошки. И витамин А кошки тоже должны получать именно в виде активной формы витамина, добыть его из каротинов, которые есть в растениях, у них не получится. Для собак все перечисленное не является обязательным в рационе, они могут синтезировать это сами. И все незаменимые нутриенты для собак существуют и в растительных продуктах, пусть и в не самых удобных пропорциях. Поэтому собака – факультативный, нестрогий хищник, для которого теоретически доступен вегетарианский рацион, но сложен, для кошки недоступен совсем. Да, конечно, все в целом можно синтезировать и сделать вегетарианский корм и для кошки с такими добавками, и рацион на растительном белке с добавлением продукта из животных, как делают с некоторыми лечебными диетами, но это в частности. И именно факт того, что кошки нуждаются в нутриентах, которые содержатся только в животных источниках, делает их облигатными хищниками. Только это. Согласитесь. «Не может обойтись без» и «должна есть только» два принципиально разных посыла. Внимание! Это совершенно не значит, что надо кормить кошку травой, не надо кормить ее мясом. Или наоборот, надо только мясом и вообще что-то надо или не надо. Главное – соблюдать полноценность рациона. А про то, как это делать, мы будем говорить в следующих главах. Зато здоровым кошкам не нужен витамин С, в отличие от людей – Его они прекрасно умеют синтезировать сами. Должно же быть хоть что-то свое. Следующая важная особенность кошек с точки зрения питания – это то, что они хищники-одиночки. Более того, они мелкие хищники, которые не охотятся в стае, очень индивидуальны, да еще и сами могут служить добычей для более крупных хищников. Такая тревожная жизнь накладывает много ограничений. В отличие от собак – Кошки едят добычу мелкую, по размеру, зато часто. Поймать и завалить оленя дикой степной кошки размером от 3 до 6 килограммов, предок домашней кошки, довольно сложно. А вот мелкие млекопитающие, рептилии, беспозвоночные, птички и даже насекомые вполне могут входить в рацион. Добыча когтистых лап либо съедается сразу, либо никогда. Это довольно заметное отличие от тех же собак, которые как раз не против слегка, скажем так, полежавшего и попахивающего мяса. И желудок у кошек настолько сильно растягиваться не умеет, зато и заворот желудка особо не встречается. Пережевывание в ротовой полости у кошек почти не происходит. Зубы нужны, чтобы удерживать добычу, отрывать куски, но не перетирать эти куски в кашицу, как привычно нам. У кошек в слюне практически нет активности альфа-амилазы – фермента, расщепляющего углеводы, в отличие от человека, и значение пищеварения в ротовой полости очень невелико. Когда ты не можешь рассчитывать на помощь сородичей, приходится быть очень, очень, очень умелым охотником. Для кошки неудачная охота может оказаться не временным разочарованием, а фатальным событием. Это привело к довольно необычному изменению которое тоже делает из мурлык инопланетян. То есть, простите, особенных созданий. Кошкам нельзя голодать. Понятно, что длительный голод для всех может закончиться не очень хорошо. Но если для здоровой собаки неделю не поесть, значит всего лишь чуть потерять в весе и очень сильно сосредоточиться на поиске еды, то для здоровой кошки даже три дня голодания могут обернуться серьезными проблемами. Дело в том, что часть биохимических процессов, которые происходят в организме постоянно, расходуют запас ряда питательных веществ, в том числе аминокислот. И если собака в случае голода притормаживает активность этих процессов, то у кошки они практически не меняются. В итоге наши усатые достаточно быстро истощают неприкосновенные запасы, и у них начинается липидоз – процесс жирового некроза в печени. Механизмы этого процесса очень сложны, однако вполне достаточно понимать, что это очень тяжелое заболевание. Кошки с острым липидозом раньше умирали примерно в 80-90% случаев, даже если их вовремя доставляли в клинику. Теперь, когда мы выяснили, из-за чего патология возникает, и кошек научились в условиях стационара кормить через трубки, выживаемость повысилась. Но, как вы понимаете, все равно вещь очень неприятная. Есть еда, кошка живет. Нет еды, значит, не получится охотиться. Значит, все, прощаемся. Вопрос, сколько точно кошки можно голодать, очень неоднозначный. Считается, что изменения, которые можно считать ранними предвестниками липидоза, у кошек без предрасположенности начинаются после трех суток без пищи. У предрасположенных кошек все может начаться и через сутки. А один из факторов, которые к этому предрасполагают – избыточный вес, который, к сожалению, для кошек часто недооценивается. Мы как-то привыкли, что хорошего кота должно быть много, и зачастую считаем кошку всего лишь с 10-15% избыточным весом, даже не то, что нормальный, а вообще худой, и норовим откормить. Но что хорошо для котовладельца – в данном случае не очень хорошо для самого кота. Пожалуй, кошка – то самое существо, которое вполне способно добровольно умереть от голода, вопреки некоторым расхожим поговоркам. Еще одна важная особенность кошек – их происхождение из субтропических регионов и связанное с этим отношение к воде. Однако тема эта настолько объемная, что про нее поговорим в отдельной главе.